не умеет. — Драпаем, значит. — А то! — радостно согласилась бабка. — Драпаем! — Дело ясное. Как же не драпать-то, уж ежели сам Кощея после произнесения имени ее поганого лыжит на вострел? — Да к нашу опергруппе, небось, сам Бог велел с собою забрать. Хорошая крыша, и текет. — Не плывет. «И не ей, как у некоторых!» Я перехватил бабку за плечи и взболтыхнул от души. Ласковое безумие в ее глазах гасло медленно, но поскольку у меня под горячую руку ни в кого не превратили, то шансы и есть, бабуля вернулась. «Надим! Вася!» — не оборачиваясь, — приказал я, накрывает на стол!» «Мы чай пить будем!» — И Митю пригласите непременно, он за домом прячется. — Вот эту операцию ведите силой, вас двое справитесь. — Буквально каких за десять минут спустя мы втроем чинно благородно сидели, выпрямив спины, попивая из блюдечек крепкий азербайджанский чай с желтым сахаром в прикус. Давление нормализовалось, первые устаканились. Паниковать-то с блюдцем горячего чая на растопыренных пальцах чревато. В этом беседовали тихо и размеренно. Итак, услышав имя покойной жены гражданина бессмертного, вы, как эксперт по вопросам нечисти и колдовства, ничего не объясняя, предпочли удариться в бега. Будьте добры, расшифруйте нам причины столь неадекватной реакции. Вспомнила я, имя ейное Никитушка, енто изтервуй меня еще, моя бабка в младенчестве пугала, когда я под столом ее лапти холодной кашей и шалость мазла. Уж правда-то, ай, неправда, не ведаю, а то говорят, будто жена Кощеева, Карга гордыня, вост крат ему уже была. В мое жилах кровь богов древних языческих, что из-под земли, голос свой упадать не могут, ибо сгинет все живое в единый миг от дыхания их. То есть, как наш злодей уголовный понял, как украли под венец забрал, он ее точет в гроб и упек, коленкую тощую по темечку дал разок, да и в могилу жену законную прямиком из постели брачной. Никита Иванович, а ведь за безобразие его, по сути, привлечь бы следовало. Я и так думаю. Вот он вдруг, гореть, заявит своему с оформлением заявления, потянуть туда-сюда, дескать, почеркни тот, печати нету тебе, бланк неправильно заполнен, а я сзади, с дубиной. Э -э -э. Спасибо, Аметь. А, ага, и блюдчик с вареньем передай. Спасибо еще раз. Бабуль. Давайте по второму разу, чтобы я все понял. Итак, гражданин бессмертно предупреждает о возрождении своей покойной жены, которую сам же и сранил, где конкретно он не указывает. Подразумевает, что мы должны найти ее сами. Это как-то может быть связано с теми намеками на пробуждение великого зла, а котором толковали русалки, так? А чего же? Может. Да только и девки мокрохвосты тебе мест не сказали. А где она на Руси пробуждается? Покуда тыщем, ищем, корга гордыню, шепади, сама к нам отделение заявится. И чую я не пирогами подчуть. За окнами пропели петухи. Утро. Сон ж перебеет, укладывается без смысл. В принципе-то во всех подобных ситуациях мы обязаны действовать стандартно. Уставы без самодеятельности. Положить царю, поставить в ружье стрелецкую сотню Еремеева, высиживать муторное заседание по общей обороне с Боярской думой, таким образом сложив ответственность с собственных плеч и сделав ее коллективной. Главное — это ничего не пускать на самотек. Я достал лист бумаги из планшетки и приготовился писать царю. Митька с Егой вполголоса продолжали спор. «Мамень, тут успокой!» Скажи, снят с нее все подозрения? Это за недостатком улик, а ли по О, лох ты, Метенька! Снят ты, потому как теперь мы точно знаем, что...